Было спасено от безвременной смерти много людей. Потом также узнали, что эту болезнь переносят от человека к человеку особого вида мухи, в организме которых развивается возбудитель этого вида лишь маниоза. Калла Азар встречается на Ближнем и Дальнем Востоке, а также и в Средиземноморских странах. Раньше ее можно было наблюдать и в прилегающих к ним районах. Но с восточной язвой Кала-Азар имеет только общий знаменатель, а именно возбудителя и собирательное название Лейшмании. Это знают, однако, только врачи, так как признаки обоих заболеваний различны. Тот возбудитель, который нашел сэруилем Лейшман, паразит, принадлежащий к большой группе простейших одноклеточных, к которым относятся плазмодия малярии, трепанозомы сонной болезни, дизентерийные амебы и некоторые другие интересующие врача-паразиты. Этот зверь Лейшмани по длине не так велик, как кровяные тельца, и при Калаазаре его можно найти в клетках стенок тончайших кровеносных сосудов внутренних органов, например, печени или селезенки. Поскольку эти простейшие выращиваются на искусственных питательных средах и могут передаваться различными животными, то исследование возбудителей лишмании стало вскоре возможным. Опыт на самом себе, о котором здесь следует рассказать, относился не к поражению внутренних органов, а к кожной лишмании, которая, несмотря на общий или по меньшей мере очень сходный возбудитель, так сказать, простейшие близнецы, дает все же совершенно другую клиническую картину. Сначала, через несколько недель после заражения, на коже появляется красное пятно. Там, где возбудитель проник в кожу, постепенно образуется узелок, которое затем распадается, и на поврежденной коже возникает неболезненная язва, которая держится очень долго и проходит только через один или даже два года, оставляя втянутый рубец. Понятно, что, как это часто бывает науке, проблемой восточной язвы занимался не только Лейшман, но и другие исследователи. Среди них нужно назвать русского врача Марциновского. Он стал впоследствии директором Московского института тропических болезней, который примерно в одно время с англичанином в 1904 году совместно с Багровым нашел в восточной язви образование, которое он, конечно, не зная о работе Лейшмана, назвал восточной овоплазмой. Лейшман, впрочем, хотя и открыл тогда возбудителя болезни Калаазар, но не знал что это заболевание и восточная язва тесно связаны друг с другом. Но здесь речь идет не о приоритете, а об опыте, который Марциновский поставил на себе, чтобы выяснить сущность заболевания, довольно часто встречавшегося на Кавказе. Здесь его называли «годовиком». Марциновский сначала попытался перенести болезнь на животных, чтобы установить заразность. Хотя теперь известно, что восточной язвой в условиях опыта легко заразить различных животных, обезьян, собак, хомяков, мышей, русскому исследователю это не удалось. И потому он думал, что к восточной язве восприимчив только человек. Он решил произвести опыт на себе. Но и этот опыт, и последующий, не достиг цели. Очевидно, Марциновский выбрал неподходящую технику перенесения инфекции Все же он не отказался от своего замысла и еще раз повторил эксперимент, но в других условиях. Когда Марциновский был на Кавказе, он взял у больного выделение из язвы, смешанное с кровью, поместил все это в стеклянную трубочку и запаял ее. Он хотел попытаться провести эксперимент не на месте, а в Москве. Там он попросил своего друга, бактериолога Габричевского, посоветовать, как провести опыт. Затем Марциновский при помощи спички вызвал у себя на руке два небольших ожога с рамками и внес в них секрет, который привез в Кавказ. Спустя 70 дней почувствовал себя плохо, жаловался на головные боли, слабость, его немного лихорадило. Поскольку опыт был сделан уже довольно давно, он заподозрил у себя простуду, грипп или тому подобное, и не связал это с прививкой заразного материала. Но уже на следующий день он обнаружил на том месте, где была сделана прививка, небольшую опухоль, а затем твердый блестящий узелок буро-красного цвета. Лихорадка держалась. Она прошла только через две недели. К этому времени узелок заметно увеличился. марцеловский ничего не предпринимал для того, чтобы скорее вылечиться. Он не хотел нарушать течение опыта.